Этой настройке видения соответствует вторая настройка, касающаяся связи между знанием и незнанием, между действием и претерпеванием. В ней заключен второй аспект изобразительного ограничения. Изображение – это упорядоченное раскрытие значений, стройная связь между тем, что понимают или предугадывают, и тем, что неожиданно происходит, сообразно парадоксальной логике, которая анализируется в поэтике Аристотеля. Это логика постепенного и ограничиваемого откровения отвергает резкое вторжение речи, говорящей слишком много, слишком рано и слишком о многом осведомляющей, что как раз и характерно для царя Эдипа, Софокла. Аристотель приводит эту трагедию как пример логики развязки посредством перипетии и узнавания. Но сама эта логика вовлечена в постоянную игру в прятки с истиной. Эдип воплощает в ней фигуры того, кто хочет узнать выходящее за пределы доступного рассудку, того, кто отождествляет знания с неограниченностью своей власти. Причем как раз это безумие немедленно выдает в Эдипе единственного, кому могут относиться предсказания и позор. Противопоставлен же Эдипу Тересий, который наоборот знает, отказывается говорить то, что знает, но тем не менее говорит это, не говоря и тем самым приводит к тому, что желание знать превращается у Юдипа в отказ понимать. Таким образом, прежде всякой упорядоченной логики перипетии, имеется эта игра между желанием знать, нежеланием говорить, говорением, безговорением и отказом понимать. Целый пафос знания, характеризующий этический универсум трагедии. Это универсум Софокла, но также и универсум Платона, тот, вопрос в котором сводится к следующему. Какова для смертных польза в познании того, что исходит от бессмертных? Именно из этого универсума стремится вывести трагедию Аристотель, в чем как раз и заключается установление изобразительного порядка. Перевести этический пафос знания в закономерную связь между автономным складом действия и ведением аффектов, характерных для изобразительной ситуации и только для нее. Но Корнель считает, что Аристотель не решил эту задачу. Эдипов пафос знания превышает границы аристотелевской интриги знания. Есть избыток знания, который мешает упорядоченному развертыванию значений и откровений. И, соответственно, есть избыток пафоса, который мешает свободной игре аффектов зрителя. Корнель, имея дело именно с этим в узком смысле непредставимым, старается, следовательно, устранить его, сделать представимыми историю и персонаж. Отождествив две различающиеся Аристотелем причинности, Корнель сумел привести этический пафос трагедии к логике драматического действия. Эмпирическая проблема публики и проблема автономной логики изображения связаны. Таков третий аспект изобразительного ограничения. Это ограничение определяет некоторую настройку реальности, приобретающую характер двойного приспособления. С одной стороны, живые существа изображения – это фиктивные существа в отношении которых нельзя говорить о жизни, а следовательно и поднимать платоновский вопрос об их онтологической состоятельности и этической образцовости. И тем не менее, эти фиктивные существа являются также сходными существами, то есть существами, чьи чувства и действия должны разделяться и оцениваться. Изобретение действий образует одновременно границу и переход между двумя вещами – между событиями Возможными и в то же время невероятными, которые трагедия сцепляет друг с другом, и стремлениями, и конфликтами стремлений, узнаваемыми и разделяемыми, которые она преподносит зрителю. Оно образует границу и переход между придерживаемым наслаждением от вымысла и актуальным удовольствием от узнавания, и еще посредством этой двойной игры дистанции и узнавания, границу и переход между сценой и залом. Это отношение не эмпирическое а конститутивное. Преимущественным местом изображения является театр, пространство предъявления, всецело переданное присутствию, но подвергаемое самим этим присутствием двойному сдерживанию. Сдерживанию зримого, говоримым, и сдерживанию значений и аффектов под властью действия, такого действия, реальность которого, тождественна его и реальности.